Заключение. Другая тропа. Жила была маленькая девочка. У нее были замечательные мама, бабушка, тети и подруги. И все у девочки было прекрасно. Даже если ей случалось что-то неприятное, она быстро об этом забывала и радовалась жизни дальше. Утром вставало солнышко мама готовила вкусную еду, бабушка пекла вкусные пирожки. В их доме часто бывали гости. Они приносили девочке подарки и сладости. Со временем она стала замечать, что мама и бабушка регулярно делают одну странную вещь. Несколько раз в месяц они по очереди одеваются в темные платья, берут наполненные чем-то кувшины и уходят. При этом лица у них напряженные и сосредоточенные. А возвращаются они почти без сил, ни с кем не разговаривают и долго спят после этого. Куда вы уходите и почему никогда не берете меня с собой? Спросила как-то девочка. Мы ходим служить священному озеру, ответила бабушка. Ты еще пока не доросла, но придет время, и мы возьмем тебя с собой. А когда оно придет, это время? Я не знаю. Но когда это случится, обещаю тебе сказать. Однажды девочка играла на улице с новой куклой, которую для нее сделали мама с бабушкой. Кукла была в красивом длинном платье с белыми пышными кудрями. Подружки собрались вокруг девочки и наперебой просили дать им поиграть с куклой. Но наша девочка не хотела отдавать свою любимицу. Нет, ей не было жалко, просто она хотела сначала сама наиграться. Но какая-то пожилая женщина, наблюдавшая за стайкой детей, подошла и строго сказала. «Не будь жадиной, ты же хорошая девочка, а ну-ка поделись». Или больше не выноси свои игрушки на улицу, играй с ними дома, одна. Девочке было обидно, но она очень хотела быть хорошей, и поэтому поделилась. Кукла вернулась к ней через несколько часов. Кудри были спутаны, платье испачкано грязью, а губы и вовсе раскрашены краской. Все дети благодарили девочку, и даже пожилая женщина улыбнулась и похвалила ее за щедрость, когда бабушка пришла, чтобы позвать внучку обедать. Но бабушка почему-то вовсе не обрадовалась этой похвале. Она задумчиво посмотрела на девочку, и они молча отправились домой. На середине пути девочка вдруг крепко-крепко прижала к себе куклу и разревелась. Так она еще никогда не плакала. Слезы были какие-то темные и тягучие, а в груди у девочки что-то сильно-сильно заболело. Бабушка остановилась, обняла внучку и тихо сказала. "Время". Пришло. На следующий день мама торжественно достала уже три темных платья и три кувшины из шкафа. Кувшинчик девочки был совсем маленький. У мамы он был размером с вазу, а у бабушки с ведёрка. Ой, а что это за вода в моем кувшинчике? спросила девочка. Это боль, ответила бабушка. Все женщины нашей деревни веками собирают ее для пожертвования. Мы сейчас отправимся в пещеру чтобы посвятить тебя в ритуал поклонения озеру Боли». Девочка немного испугалась, но промолчала. Ей о многом хотелось расспросить маму и бабушку, но она не решилась. Так они молча втроем вышли из дома и присоединились к другим женщинам, знакомым и незнакомым, тоже идущим к озеру. В пещере царил полумрак, и было холодно. Женщины встали вдоль берега, зажгли свечи и каждая по очереди с грустной песней стала выливать свой кувшин. Пришла очередь и девочки. Она огляделась, взяла кувшинчик в руки и спросила, «А что нужно петь?» У каждой женщины своя песня, — ответила мама. Она рождается и выходит из сердца. Это и есть главная жертва великому озеру боли. Услышь песню в себе, пропой и вылей кувшинчик. Девочка закрыла глаза. Сердце громко стучало от волнения. Перед ней стали проноситься образы испачканной куклы, строгой пожилой женщины. И вдруг сильная боль прокатилась в груди, сердце запело громко и отчаянно, а руки сами стали выливать кувшинчик. Мама, бабушка и другие женщины одобрительно смотрели на нее. Вот ты и стала жрицей озера, такой, как мы. Время шло. Девочка выросла и стала женщиной. Она продолжала каждый месяц ходить с кувшином в пещеру. Иногда мама или бабушка не могли пойти, и тогда она брала их кувшины и пела на берегу за двоих. Однажды женщина, как всегда, шла вместе с другими по дороге к озеру и вдруг заметила небольшую тропинку, всю заросшую цветами. «Куда ведет эта дорожка?» — спросила она. «Это тропа цветов, путь избранных». «Он ведет на вершину горы», — ответила самая пожилая из жриц. Туда ходит только старая ведунья, вызывающая дождь. Поговаривают, что она там танцует босиком и поет невероятные песни. Мы же жрицы озера Боли, нам на гору нельзя. Женщина не осмелилась спросить, почему нельзя. Кто выбирает избранных и что там на этой горе? Но теперь каждый раз по дороге... Она невольно приостанавливалась у тропинки, не решаясь нарушить запрет. С каждым годом кувшин женщины становился все больше и тяжелее. Не стала бабушки, потом мамы. Казалось, что хотя любимые и ушли, но ее долг продолжать совершать ритуал за троих. Однажды она несла очень тяжелый кувшин. Остальные жрицы уже ушли далеко вперед. Женщина за ними не поспевала, она была совсем без сил, поэтому присела на дорогу перевести дух. Вдруг с тропы цветов вышла пожилая ведунья. Она молча подошла к женщине и, улыбаясь, протянула ей охапку ромашек. «Мне нельзя!» — неожиданно для самой себя выпалила женщина. «Почему?» «Я жрица озера, нам... нам нельзя!» Женщина задумалась, подбирая верное слово. «Радоваться?» — продолжила за нею фразу ведунья. В ее глазах засверкали веселые искорки. «Э, на ну, ну, тропинку твою нам нельзя!» «И цветы, наверное, тоже нельзя!» Уже не так уверенно ответила женщина, и боясливо оглянулась. Вдруг кто-то увидит, что она ведет запрещенные разговоры. Но вокруг никого не было. А ей очень хотелось узнать, что же такое там на горе. Но в голове звучал голос это для избранных нам не положено». «Так это не моя тропинка», — ответила ведунья, будто прочитав ее мысли. «Она для всех, кто захочет на нее ступить и прийти к роднику». «Получается, что никто не выбирает, кому быть избранной?» — удивилась женщина. Ну почему же никто? Только ты и решаешь, идти или нет. Я могу лишь показать дорогу и понести твой кувшин, если ты сама попросишь помочь тебе. Женщина неуверенно поднялась. Она долго стояла, прислушиваясь к себе, и, наконец, сказала, «Отведи меня туда, пожалуйста, и, и правда, помоги донести кувшин. У меня почти нет сил, но я очень хочу взойти на эту гору». Они долго шли, молча. Но это было какое-то легкое молчание. Вокруг пели птицы, благоухали цветы. Воздух как будто бы пьянил. Наконец они вышли к небольшому ручейку. Ведунья взяла с камня серебряную чашу, зачерпнула воды и протянула женщине. «Это целебный ручей с живой водой. Он придаст тебе сил. Ты можешь попить и умыться, если хочешь». Женщина приняла чашу из рук Ведуньи и медленно стала пить. С каждым глотком ее сердце наполнялось песней. Но это была какая-то незнакомая песня, полная радости и благодарности. Она нарастала, нарастала в груди и вырвалась. Женщина принялась звонко петь и кружиться, кружиться и петь. И вдруг случайно задела свой кувшин. Часть его содержимого вылилась на землю. Женщина остановилась и испуганно взглянула на ведуню «Не пугайся». Посмотри, какой стала вода после твоей песни. И правда, из кувшина вытекала незнакомая темная вязкая жидкость, а прозрачная, ничем не отличающаяся от воды ручья. А там, где она текла, начали распускаться цветы. — Так вот откуда тут так много цветов? — догадалась женщина. — Да, — ответила ведунья. — Однажды я, как и ты, решилась прийти сюда со своим кувшином. Ручей напоил меня и научил, как питать жизнь, а не страдания. Теперь эту тайну знаешь и ты. «Но ведь об этом должны знать все!» — воскликнула женщина. «Почему ты не пойдешь и не расскажешь жрицам в пещере?» Ха, «Мне никто не поверит. У ручья есть еще один секрет. К нему можно прийти только по велению сердца» темная процессия с кувшинами двигалась по дороге. — Смотрите, две ведунья несут кувшины по тропинке цветов! — прокатился по толпе ропот. А почему мы не идем по этой тропе? — раздался детский голосок. — Это только для избранных! — ответил грустный старческий голос. В этой книге я постаралась показать тебе тропинку и обрисовать окружающую ее местность чтобы ты могла прийти туда. Но выбор, идти или нет, и по какой дороге, остается за тобой.